Глава девятнадцатая. Кто победит дубодёра? На следующий день после экскурсии Катя шла в школу с опаской. Со стороны биологички можно было ничего не опасаться, а вот одноклассники... Только вышла из подъезда, как её окликнул Кир, бьющий баклуши на детских качелях. «Привет! Пошли!» Он прикинул, с какой стороны может быть волк, и решил, что справа, скорее всего. «Привет!» поэтому шагнул слева и молча зашагал рядом. Волк достаточно громко, специально, чтобы Кир услышал, фыркнул. «И тебе доброе утро!» Кир кивнул в сторону, откуда раздался звук. В школу пришли рано. Катерина повесила куртку, сменила обувь и, выходя из раздевалки, наткнулась на трёх девчонок из класса. «Кать, мы тебе хотим сказать, что ты опасна, поэтому не подходи к нам и не разговаривай с нами!» «Кто знает, что ты ещё натворишь, и в какую историю ты нас всех втравишь!» — важно сказала отчаянно трусившая Люба. Красавица Лена Ильина рядом кивала головой. «Хорошо. Спасибо, что предупредили». Катерина решительно шагнула вперёд. Но девчонки пока ещё не всё сказали. «Стой! И оставь в покое Степана!» Вдруг взвизгнула Люба, она изначально и не собиралась это говорить, но склочный характер сделал своё дело. Она протянула руку Катю толкнуть, но её рука оказалась перехвачена тем самым Степаном. За Катькиным плечом возник Кир, и оба очень мрачно осмотрели девчонок. «Спасибо за заботу, конечно, но если бы не Катька, я бы вряд ли ей жив был. Так что кыш отсюда и не лезьте к ней!» Девчонок как ветром сдуло. «Чего ты такое говоришь-то?» покачала головой Катерина. «Чего это ты, не жив был бы?» Кир молча шёл рядом, вопросов не задавал. «А ты не помнишь, в каком состоянии я был, когда вас всех встретил? Кать, если ты не помнишь, я-то помню, хорошо. Я или в психушке был бы, не, конечно, в крутой и навороченной, но овощи овощем, или бы до смерти заигрался бы. Мне, по-моему, недолго оставалось». «Это точно». подтвердил голос Волка справа за плечом Кира. Тот вздрогнул. Кир, тебе придётся учить правильно реагировать на неожиданные звуки, что ты подпрыгиваешь как девочка маленькая, вздохнула Волк. А ты, Катерина, просто не обращай на них внимания. Совсем вообще. Поняла? Поняла, мрачно ответила Катя, которая никаких конфликтов не то, что не любила, а просто ненавидела. Урок за уроками. Она заставляла себя слушать учителей, не смотреть на соседку по парте, не обращать внимания на шепоток, который преследовал каждое её движение. На самое поганое началось, когда после уроков к ней обратилась, поджидавшая её у класса мама Лены Ильиной. Катя, а что это такое про тебя, девочке, такое говорят? строго произнесла крупная, ярко накрашенная дама с громовым голосом. А что? Катерина посмотрела на женщину и тут сообразила, что надо делать. Она начала про себя напевать успокаивающую мелодию алканостов. Та набрала было воздуха, чтобы обрушиться на примерную была девочку, которая вдруг перешла в категорию не очень примерных и чем-то напугала её обожаемую дочь. Дочь не очень ясно сумела объяснить, чем именно, просто сказала что-то про гипноз. Катя Я тебе запрещаю гипнотизировать Леночку. Я поговорю с твоей мамой, я буду жаловаться директору. Директору жаловаться буду. А на что? На что же я буду жаловаться директору? Или на директора? Мм, что директор натворила? А зачем я буду жаловаться? Мне жаловаться и жаловаться не за чему. Мне на что вроде? Женщина говорила всё тише и удивлённо посмотрела на Катерину. примерную девочку отличницу, можно сказать. А, Катюша, до свидания. Мы развернулась и ушла вслед за Леной. Катя, Кать, а что же ты так всё время не делаешь? прошептал ей на ухо Кир. Ты же можешь любую училку заморочить, так что она забудет, зачем в класс пришла. Что, с ума сошёл? Как я могу это так использовать? Екатерина смотрела на то место, где только что стоял Кир, но его унесло далеко вперёд от подзатыльника невидимого волка. Степан, ухмыляясь, подошёл и протянул Киру руку. Мечтать лучше про себя, посоветовал он Киру тихо. Катька человек сильно правильный, она так не может. Несколько дней Екатерина, сцепив зубы, Старалась выполнить совет Волка и не обращать на одноклассников внимания. И это более-менее удавалось, пока не заболела математичка и не возник совершенно свободный урок, на который пришла Завуч, написала им на доске задание и грозным голосом кротко попросила класс сидеть тихо. Как только за ней закрылась дверь, несколько человек вскочили с мест и кинулись прислушиваться, как далеко простучат каблуки Завуча. «Всё, ушла! Ура!» Шепотом взвыл высокий и нескладный Сашка и от избытка чувств треснул учебником Мишку по макушке. Тот в долгу не остался, и они уже восторженно мутузили друг друга, правда, беззлобно и совершенно без вреда для здоровья. Катерина подняла учебник на подставку и прочитала про себя первое задание, написанное на доске. Рядом с ней, развернувшись к ней спиной, болтала с соседками на задней парте Светка Лаврушина. — Кать! А расскажи, что там в Лукоморье? раздался голос Симой. Серафима, светленькая, тихая, тоненькая девочка, обладала совершенно уникальным голосом. Даже если она говорила тихо-тихо, её было отлично слышно. Катерина подняла изумлённые глаза. Кать, ну что ты в самом деле? Это же жуть, как интересно. Звонкий голос проникал даже через наушники, надетые Леной Ильиной. Как только она поняла, что урока не будет. Симка, ты что? Мы же всем сказали, с Катькой общаться нельзя, прошептала поражённая таким неповиновением Люба. Да пофиг всем, что ты там сказала и придумала себе, равнодушно ответила Сима, закалённая общением с Любой аж с детского сада. Ты нам что, начальник? Не? Вот и сиди себе. Я вот и без Катерины знаю, что лешие бывают, только она-то с ними управилась. «А если ты в лес пойдёшь и на лешего нарвёшься сама, то в лучшем случае ходить часами кругом будешь!» «Да ты... да ты... ты...» — зашипела Люба. «Ну я... и что?» Сима скандалы сама не устраивала, но в отличие от Катерины их не боялась. Люба это прекрасно знала, и, глядя, чтобы поддержать её никто не рвётся, решила пока отступить. «Кать, не обращай ты внимания на Любку! Правда, расскажи что-нибудь интересное!» Ты же по сказкам там ходишь? Какие они, когда живые? Хожу, улыбнулась наконец Катерина и начала рассказывать о том, какие они живые сказки. О сказочных героях и царствах, о лесах и Бабе-Яге, о том, какой по-настоящему Кощей и кто такие алконосты, как летают кони и как захватываются туманом сказочные земли. Весь класс слушал, как заворожённый. Даже Лена, Елена медленно вытянула наушники. Даже вредная Люба, демонстративно севшая подальше, прислушивалась изо всех сил. А болтушка Ленка тишина, открыв рот, чтобы что-то сказать, промолчала и просто слушала. После этого свободного урока стало полегче. Катерина не так боялась идти в школу, хотя начиналось время лихорадочной подготовки к годовым контрольным и экзаменам. Времени на обсуждение её скромной личности уже мало у кого оставалось. А сама она почему-то совершенно перестала пугаться контрольных. Даже волноваться перестала. Наверное, когда видишь серьёзные вещи, уже не опасаешься какой-то ерунды, решила Катерина. Весна взялась за лето серьёзно, и в мае, в разгар контрольных, уже было полное ощущение лета. Катюшенька, радость моя, как-то чудесным майским днём Боюн протёк в её комнату, прошемившись в тонкую щель между косяком и дверью. А как ты смотришь на визит в Лукоморье? Нет, не сейчас, разумеется, а вот, скажем, после твоей последней контрольной. Я знаю, что неразумные люди вас ещё и после этого немного заставляют учиться. Ну, а это же уже попроще, правда? Конечно, улыбнулась Катерина, отвечая сразу на все заданные Боюном вопросы. Я буду очень рада вернуться, а уж Кир и Степан и подавно. Мальчишки вели длительную и сложную подпольную деятельность, задавая хитрые наводящие вопросы, намекая и демонстративно вспоминая о том, как классно в лукоморье. — А-а-а, у них приступ восторга будет! Баюн покивал головой. — А ты в курсе, что они творят, чтобы никуда не уезжать на лето? Кот перетёк на Катину кровать поближе к её уху, И начал от души сполетничить. Степану повезло. Его отец занят и собирался в виде компенсации Степану устроить тур по Новой Зеландии, но наш юноша отказался категорически, сказал, что Новая Зеландия ему нафиг не нужна, он там уже был. Кирр договорился, что съездит к бабушке и потом вернётся. В Египет с отцом и его невестой не поедет, с мамой в Турцию тоже, останется в Москве. А потом на дачу к Степану махнёт. Их родители, по-моему, уже привыкли, и всем удобно. Даже бабушка Степана рада, говорит, что в доме ни тихо и ни одиноко. "Тебе говорит?" рассмеялась Катерина. "Зачем мне твоей бабушке? Так что, а скажем им про визит в Лукоморье или сюрприз сделаем?" "Лучше сюрприз", решила Катерина. "А то мало ли что-нибудь сорвётся". На ничего не сорвалось. Все контрольные экзамены прошли вполне ожидаемо. Правда, Кира, благодаря тому, что занимался с Катькой и Степаном, получил гораздо более высокие отметки, чем те, к которым привык. Степану пирался и из изо всех сил. Отец придавал результатам, баллам и подобному тще большое значение и мог попытаться его забрать из школы, поэтому пришлось постараться. Но и сам Степан и его отец оказались весьма довольны. Катерину никогда ни за какие отметки, баллы, минусы и плюсы родители и бабушка с дедом не ругали. Могли и поворчать о том, что стыдно не знать что-то. И правда становилось стыдно. Но это проходило, стоило только это самое выучить. Так что Катерине было проще всего. Она издала всё лучше мальчишек. Стоило переживать, ворчал Степан, рассматривая её отметки. Я и не переживала. Катерина в междустенье устроилась в любимом кресле-мешке и отдыхала, прикрыв глаза. Кать, сфокусируйся на мне. Вот сделай усилие, а? Степан завис над её головой. Чего тебе надо бы на старте? на распев уточнила вредная девчонка. А мы вот когда в Лукоморье-то пойдём? А, уже столько времени не были. Каникулы уже скоро. Там уже давно лето. Мы с Киром все планы на лето переделали, а всё не идём, и не идём. Он только попробуй нас туда не взять. Мы будем тебе все каникулы перед глазами маячить и мешать. Мы послезавтра, совершенно спокойно произнесла Катерина. Чего, послезавтра? приподнялся молчавший до этого Кир. Послезавтра и пойдём. Мы уже с Боюном и Волком договорились. Катерина насмешливо оглянула на Степана. который приготовил кучу аргументов, чтобы уговорить её пойти, а получается, что она и сама уже решила, и чего он как дурак тут бегает вокруг. Ой, и забавный же у тебя вид, рассмеялась Катерина. Боюн сам предложил дней 10 назад. Кир, у нас дома Катки, конечно, нет, но может, стёпочку в ванну мокнуть, а то он как-то выглядит чудно. Выехали на дачу двумя машинами. В одной Катя, Катина мама, баюны волк, которого Катерина уговорила не лететь, а доехать. Её всегда нервировали мосты и провода, в которых маневрировал названный братец. В другой машине водитель, представленный к Степану, вёз его самого, его бабушку и Кира. Вечер Степану и Киру пришлось провести в доме бабушки Степана. Она, услышав самые приличные из эпитетов, которыми обозлившийся Степан характеризовал вредную Катьку, категорически заявила, что это просто неприлично, так часто надоедать однокласснице. «Как вас выдерживает бедная девочка, совершенно непонятно. Вы ведёте себя, как стая мартышек, бандерлоги вы, вот кто! Мне придётся учить вас правилам поведения. Как можно называть её зазнайкой и заразой?» Она очень даже милая, вежливая и спокойная девочка. Кир сидел в комнате приятеля и хихикал, а временами изрекал что-то вроде: "Молчание золото", "Семь раз отмерь, а потом ляпни при бабушке". В субботу Степана там стил ему, подняв с постели в 5:00 утра. Наскоро одевшись и написав записку, что идут ловить рыбу, и почти забыв удочки, за которыми пришлось в Тихаря возвращаться. Мальчишки тайно, дальними огородами пробрались в терем, где их встретил ухмыляющийся волк. Баюн проспорил. "Заявил он, ответив на их бодрое приветствие. Я был уверен, что вы появитесь не позднее половины шестого", и был прав. "А на что спорили?", осмелился уточнить Кир. "На его побудку", рассмеялся волк. "Если я выиграю, то вы его разбудите. Идите и будите". Именно таким образом Баюны оказался в комнате Катерины у неё в ногах, мирно спящим. Катя проснулась для субботы рано, в 8 часов утра. Хотела было потянуться на кровати и поняла, что спала почему-то поджав ноги. А открыв глаза, поняла почему. Баюшенька, а что ты здесь делаешь? Она ласково погладила кота, который проснулся и начал в красках расписывать, как два паразита, нет, три паразита, включая её бурого родственничка, разбудили его ни свет, ни заря, обрызгали водой и хохотали над ухом, точнее, над ушами. И не было у него никаких шансов на покой и отдых, пока он не встретил добрых женщин, Катиных маму и бабушку, дай им бог здоровья. Они-то и разрешили ему поспать у Кати в ногах. и обещали, что никому не позволят больше измываться и мешать им с Катенькой, светом его очей, отдыхать. Катерина представила, что происходит с мальчишками, которые уже два часа жаждут похода в Лукоморье. Очень быстро оделась, вышла, но мальчишек не обнаружила. Показала их Катерине её мама. — Смотри, вон твои приятели. Она улыбалась и показывала на гамаки, повешенные в старом саду, под цветущими яблонями, мирно, тихо, и, улыбаясь во сне, спали Кир и Степан. Волк поднялся ей навстречу из-под яблонь, а Катерина вспомнила, как именно в этом саду, совсем не так уж давно, а кажется, целое столетие назад, она решала, идти ей в лукоморье или нет. «А-а-а, вот вы где!» Баюн узрел виновников в своей ранней побудке и вызывыл пронзительный гневно прямо у них над головами. Кир вылетела из гамака и рухнула на землю. Степану повезло чуть больше, и он запутался в сетке и выпал наполовину. "Что же так карать-то?" возмущался Степан, пока Кир, потиравший бок, выпутывала его из сетки. "А чтоб не повадно будить котика было", важно провозгласил Баюн. поднял хвост пушистой трубой и направился в терем завтракать катерина собралась расцеловалась и наобнималась с семьёй и решительно расправив плечи направилась за терем там уже час её ждали совершенно замученные ожиданием мальчишки волк шёл за катериной баюна не было и где он баюн а крикнул его бурый тишина Байон, паразит. Я завтра, с великим достоинством отозвался кот, укоризненно выглядывая из окна терема. Сейчас выйду, немного вот посижу, чтобы еда олегла, и выйду. Волк подпрыгнул, влетел в окно и через миг уже оказался на траве за теремом с байоном в зубах. Демонстративно выплюнул мохнатый загривок и фыркнул, придерживая байон на правой лапой. «Катерина, открывай ворота! В случае чего я эту обожравшуюся личность пинком ускорю!» Катерина, спешно сдерживая смех, вызвала ворота и открыла их. И первым в них вылетел Баюн, совершенно самостоятельно и очень шустро. Он отлично представлял себе силу пинка бурого волка и решил не рисковать. За котом, как кони, ворвались мальчишки, а последними волк и Катерина. Створки ворот медленно закрылись за их спинами. Я тебе это припомню. Я так приятно покушал. Раздавалось где-то впереди на тропинке обиженный кошачий мяв. А ты, хватать, тащить, угрожать. Катюш, садись, полетим к дубу. Волк подставил Катерине спину и легко понёс её вперёд. Пару дней наслаждались отдыхом, купались в озере, валялись на тёплом песке. Прискакала Сивка и воронкос вихрем, и мальчишки устраивали какие-то неописуемые затеи, вроде ныряния в озеро со спины летящего над водой Сивки. Потом прилетела Жаруся, которая тут же у Волокла Катерину вдоволь посплетничать о последних событиях. Представляешь, Леонтий, говорят, совсем изменился, прямо другой человек стал. Хотя, если честно, не очень-то я в это верю, тем более что он сейчас куда-то уехал. В царство Полоза наведывался с посольством Мина. И до сих пор там. А царевич Иван, который с отца царя Василия, хотел сбежать, нашли на границе. Едва воевода его уговорил вернуться. А Златия жених подарил Павлина. Князь Борислав чуть не решил, что на них враги напали, когда эта мерзкая тварь вдруг начала орать. Царевича вдей. А помнишь такого, бывший царь? Он так вот, он поселился в заброшенные избушки в лесу, восстанавливает её с ума сойти, верно? Жаруся стрекала, Катерина слушала, кот ела и наслаждался жизнью, и наконец вечером пришёл в комнату к Кате. Радость моя, а как ты насчёт нового путешествия? Он аккуратно обернул пышных хвоств вокруг себя и уселся рядом с Катериной. на её любимом подоконнике. А что за сказка? Да видишь ли, а э, сложно там, ну как бы это сказать, котика можно как есть. Улыбнулась Катерина. Как есть там сказка про Ивана Ветрова. Вздохнул кот. Никогда не слышала о такой, удивилась Катерина. Правильно, что не слышала. Она довольно редкое и событие опять в двух царствах развиваются. В первом царстве правит вдовая королева с сыном-наследником. Очень сложная дарма, чрезвычайно сложная. С уверенностью, что будет вечно молодой, с препоганейшим характером, но и безспособностей, что делает её ещё опаснее. Тяготеет к западной культуре, благоволит рыцарям и менестрелям перессорила всех соседей, устраивая им всё время стычки. Короче, это матушка знакомого тебе Леонтия. Кот выговорил самое сложное и замер, ожидая Катину реакцию. Ого, что-то я уже побаиваться начинаю. Катерине показалось, что тёплый летний вечер стал значительно холоднее. Да. Там не просто всегда было, вздохнул кот. Поэтому надо будет сказку разбудить и быстро убраться оттуда, не попадаясь на глаза королеве, а то мало ли, что в её голову-то взбредёт вечно зелёную, а, типа, вечно молодую, баюн тяжело вздохнул. Ну как, возьмёшься? Возьмусь, конечно. Ты мне главная сказку дай почитать. Катерина читала сказку про Ивана Ветрова, его животных, жеребёнка, кошку и собаку, и его друзей Дубодёра и Гороноса, читала и наконец не выдержала. "Кот, тут Кащей Бессмертный опять объявляется, причём похоже, что не дальний его родственник, а сам, собственной персоной!" Кот хитро прищурился. "А почему ты так решила?" Да опять эти фокусы: с иглой, что в яйце, яйцо в утке, утка в зайце и так далее. Умница. Да, это одна из развлекательных сказок Кощеея. Нравится ему играть с людьми. Прилетит Кощей позабавится или нет его дело. Ты сказку оживишь. Но вот потом сразу нас зови. Если королева тебя схватит, беды не избежать. Когда Катерина заучила сказку так, что ночью разбуди с любого места могла рассказать, решили вылетать к туману. От уже знакомого побережья, перепаханного схваткой Еруслана Лазаревича со змеем, пролетели немного вглубь суши, и впереди опять заколыхался ненавистный зелёный туман. Да сколько же его! Куда ни повернись, везде эта мерзость пакостная, бормотала Катерина. В туман вошли Опасливо озираясь, все трое отлично помнили, что на землях рядом на них нападали два раза. "Кир, давай внимательно", скомандовал Степан. "Чего тебе?" рыскомандовался, огрызнулся Кир насторожённый и заведённый до крайности. Они шли и раздражённо шипели друг на друга, а потом вдруг, вспомнив, как, подравшись в прошлый раз, чуть не угробили Катерину, Оба смутились и замолчали, и начали напряжённо вглядываться в туман. «Степан, что-то впереди! Сова не шевелится!» Кир напряжённо рассматривал неподвижные фигуры в тумане. Со всеми предосторожностями подошли ближе. «Вот это да!» — выдохнул Степан, не сводя глаз с молоденькой девушки в очень красивом голубом платье. Люди, заснувшие в тумане, выглядели потрясающе. Средневековые наряды, причём явно дорогие и очень эффектные. Дамы в бархате и драгоценных украшениях верхом на конях сопровождали их разодетые рыцари и слуги. Круто, присоединился к приятелю Кир. Он тоже восхищённо посматривал на девицу в голубом платье. Екатерина с сомнением осмотрела рыцарей. покачала головой. Это же надо какую груду железа на себе таскать. Да ничего ты не понимаешь, возмущённо отозвались мальчишки. Да куда уж мне? Бригантину от кирасы не отличу, фыркнула Катерина. Стой! Бригантина это же корабль, удивился Степан. А в доспехах защитные жилеты из стальных пластин нашитых на основу. Он надевался поверх кольчуги. Она на него надевалась сюрко. Чего надевалась? И откуда ты всё это знаешь? Сюрко это одежда типа туники без рукавов, которую надевали на кольчугу, бригантину, броню, короче говоря. У родовитых на нём обычно был вышит герб. Знаю от деда, он статьи писал о доспехах. Здорово. Мальчишки так явно зауважали Катерину, что то и стало смешно. Надо же, с горы на чем справилась, не уважают. А в доспехах разбираюсь. Вау, как круто. Вот чудаки, думала она. Они оставили группу спящих людей и отправились дальше на поиски героев сказки. То и дело в тумане попадались люди: то группы рыцарей, то отряды воинов, причём все одеты по-западному, хотя бы частично. Забавно. Сюрко на воинов напялили. а из-под него лапти у многих виднеются, — качала головой Катерина. — Чудная тут королева. А, скорее всего, кто-то из солдат с восточных царств сюда пришёл служить. Вот и получилась такая сборная солянка. — Кать, гляди! Степан, как зачарованный, смотрел на великолепнейшего красавца коня, на котором восседал рыцарь в изолочённых доспехах. Нефига себе крутой чувак. Стёпа, если бы он услышал такой отзыв, прибил бы тебя. Решил бы, что ты его страшно оскорбил, покачала головой Катерина. Рыцарь производил впечатление, ничего не скажешь. У шлема было открыто забрало, и даже сквозь туман было видно, что он очень красив. Мы сказку ищем, все помнят. Катерина отошла от рыцаря. А потом выяснило, что мальчишки продолжают стоять, и рассматривать его доспехи, только носами по ним не водят. Зануда, прошептал Степан, с трудом отрываясь от доспехов. В мечтах он уже представлял себя верхом на таком же белоснежном коне, без киры за спиной, но в доспехах. Можно в таких же, только чтобы золота поменьше. На сечку он бы оставил золотую, а остальная поверхность лучше, чтобы была стальной или чёрный, так солиднее. Иехал бы он к прекрасной девушке, вон как та, которую они прошли в голубом. Волосы у неё на солнце, наверное, как из золота. И интересно, какого цвета глаза? В тумане проклятом не разобрать. И вот едет он такой на коне в доспехах, а его ждёт эта красавица. А ещё лучше он красавицу спасает от чудовища. На размышление какое должно быть чудовище, Степану пришлось прерваться, потому что он угодил ногой в чью-то нору и чуть не пропахал носом усыпанный сосновыми иголками мох. Ты чего спотыкаешься? Кирхамура глянула на приятеля. Замечтался, не бося да доспехах и спасения красавец. С чего ты взял? Степан вдруг обнаружил единственный положительный эффект от тумана. Если в тумане покраснеешь, то никто не заметит. Да сам такой, Киру хмыльнулся. Пошли уже, а то наша сказочница нас опять обогнала. Хоть говори ей, хоть не говори. Они догнали Катерину и только начали её отчитывать за крайнее безрассудство, как она, не обращая на них внимания, насторожилась. По-моему, нам надо туда. Катерина показала рукой на реку, которую можно было различить между деревьями. «С чего ты взяла?» Степан хотел было из чистой вредности поспорить, но глянул на Катерину и смолчал. Глаза у Катьки сияли, и вид был какой-то весьма целеустремлённый. «Как охотничья собака, которая след взяла!» — проворчал он тихо. Ему в лоб тут же прилетела крупная еловая шишка. «Катька! С приветом от охотничьей собаки!» — рассмеялась та и поспешила к реке. Вот же слух, даже в тумане расслышала. Вот интересно, она про то, что мне Кир сейчас говорил, слышала или нет. Хорошо бы не слышала, а то засмехи вот. Призадумался Степан. Катерина уверенно обошла огромный валун, лежащий на спуске к реке, и увидела небольшой тёмный от времени, бревенчатый дом на берегу, а рядом здоровенного мужика, который заснул над котелком сваривым. Нашла! Вот только интересно мне, кто это из трёх друзей. Сам Иван Ветров, Дубодёр или Егороноз. Она съехала почти на пятой точке по песку к спящему и обошла вокруг. Степан и Кир прибыли через минуту. "Слушай, я на тебя волку пожалоюсь. Какого ты лешего всё время удираешь?" начал Степан. "Так быстрее надо идти, а не доспехи разглядывать, да на спящих красавец засматриваться". расмяялась вредная Екатерина. Слышала. Обречённо подумал Степан, а вслух произнёс: "Не знаю я, о чём ты говоришь. Но вот кто из нас по этому перекаченному субъекту только что носом не водит". Он указал на спящего типа весьма впечатляющих габаритов. "Да, любой культурист от зависти по стенке бы ходил. Я не носом вожу, а осматриваю, и тебе не помешало бы" С достоинством ответила Катерина. Да делать мне нечего, Катьков, осматривать. Оскорбился Степан. За нафига мне этот мужик? А как выяснить, кто это? Дубадёр, Горонос или сам Иван Ветров? Ну, а сама-то выяснила? Кир тоже обошёл вокруг мужика, приглядываясь. Выяснила? С торжествующим видом кивнула Катька. Кир подумал: Обошёл ещё разок и легонько хлопнул себя по лбу. «Точно! Как же сразу не сообразил!» «Да чего вы тут увидели?» Степан подозревал, что эти двое просто решили над ним посмеяться. Он прошёлся вокруг. Ну, стоит здоровенный детина. Явно от котелка оторвался и голову поднял. Вон ложку ещё в руке держат. А рука-то... Ложка в ней утонула, выглядит как игрушечная. И рука такая, тёмная, задубевшая. «Да ну вас, хорош издеваться! Ничего не понятно, сколько на него не смотри. И на нём не написано». «Стёп, ну как же непонятно? Смотри, руки тёмные совсем. Дубовая кора окрашивает в тёмный цвет. Тебе что, никогда кору не заваривали?» Катерина уселась на прибрежный песок, выудила планшет и начала там что-то просматривать, не обращая больше внимания на мальчишек. "А зачем?" удивился Степан. "Её что, пьют? Нет, живут на досуге", расхохотался Кир. "А, ну да, ты же у нас жертва западного воспитания". Степан только было собрался обидеться, но Кир не дал ему такого шанса. "Ладно, не злись. Дубовую кору заваривают, и когда горло лечит, и когда зубы. Там и что-то такое дубильное содержится от воспаления". Мне бабушка моя рассказывала, она в травах классно разбирается и отвары делает и мази. Это ещё её бабушка мою бабулю учила. Ой, да ну. Когда антибиотиков не было, может, это и работало. А теперь-то. фыркнул Степан. Это как это? Шаманство какое-то. И сейчас работает, и ещё как? рассмеялся Кир. Это же не шаманство, как ты говоришь, а травы. Они сто лет назад действовали, и сейчас тоже. Бабуля вон врачом сколько отработала, на пенсию вышла. Так к ней до сих пор ходят. И не за антибиотиками. А, то мазь от радикулита, то от зубной боли, то нарывы никак не проходят, а от трав прошли. Знать просто надо, какую траву когда собирать, в какое время, в какую погоду, что из какой травы используют, даже сушат их по-разному. Да и уметь надо это всё делать». Бабуля знает и умеет. Только вот денег ни с кого, ни копейки не берёт. И то у неё забор обваливается, то крыша течёт. Я к ней доеду с колитой самотрясом, и всё ей полегче будет. А как ты объяснишь, откуда у тебя деньги?» Удивился Степан. «Да так и объясню, и покажу». Кир кивнул. «Она поймёт. Она вроде Катькиных родных. Я ей когда сказал, что Катька сказочница. мол, дар у неё такой. Она поняла и сказала, что это важно, и дар редкий. И прялку как раз тогда передала. Но ну, не знаю, мои бы ни почём бы не поверили. Степан даже рассмеялся, когда представил, что вот приходит он к родителям и рассказывает, чем он почти весь последний год занимается. Да и мои бы не поверили. Кир погрустнел, вспомнив о родителях. Бабуля, у меня только такая. Катерина слушала их очень внимательно. Кирва вообще первый раз о семье заговорил и про бабушку рассказал. Кать! раздалось прямо над ухом. Катерина подскочила, чуть планшет в воду не уронила. Чего ж ты так вопишь? укоризненно повернулась она к Степану, бережно убирая серебристый прямоугольник в сумку. А чего ты застыла, как усновшая? Сидит, в одну точку уставилась. «Думаю я так. Знаешь, такой мыслительный процесс». «Тогда думай быстрее. Мы не в дубе прохлаждаемся. В тумане всякое ползает, сама знаешь». Тут он был прав. Поэтому Катерина сдержала едкие замечания про тех, кто думать не пробовал, а только мечтает о всяких девицах в голубых платьях да о золотых доспехах. И шустро, встав на ноги, полезла в кусты. Я от неё с ума сойду. А сейчас-то ты куда? Думать в кустах или срочно кое-что в кустиках понадобилось? Так предупреждать надо. Мы тактично отвернёмся, или опять 3 часа богатыри морду дракону бить будет? продолжал разовлекаться Степан. Ты сказку читал? Из кустов появилась взъерошенная Катькина голова. "Нет!" удивился Степан. "Вот оно и видно." вздохнула Катерина. «Кира, оглядись! Отсюда не уйти, а нам надо где-то укрыться и незаметно свалить. Туман когда уйдет, сюда первый раз приплывет страшная рыжая старуха. Она сожрет весь обед, поколотит этого самого дубодера и уплывет. То же самое сделает с Гороносом. А с Иваном Ветровым у нее не получится. Он сам ее палится и поучит вежливому обращению. «Погоди! Вот эту махину поколотит бабка? Степан услышал только первую часть Катькиного рассказа. Ну да. Катерина мрачно смотрела, как Степан обходит вокруг дубодёра. Не верю. Степан замотал головой. А если это так, я лично отсюда не уйду. Почему? Катя ничего не поняла. Я хочу это видеть, ни за что не пропущу. Это же грамила. Он, если даже просто случайно на кого-нибудь наступит, тому кирдык будет, не отскребут. И ты говоришь, что его бабка поколотит. Я хочу посмотреть на эту бабку. Ой, жалко, съёмка в Лукоморье не работает. Это по-любому шедевр будет. Ты серьёзно? Катька во все глаза смотрела на двух чудиков, которые ходили вокруг спящего дубодёра и размахивая руками спорили, можно ли его побороть и как именно. Мальчики, а вы не забыли, что нам отсюда сваливать надо будет срочно? Да свалим не парся. Вот поглядим на бой без правил и сразу свалим, отмахнулся от неё Степан. Кир, у которого глаза горели, доказывал ему, что всё вполне возможно, и если бабка воспользуется какими-то там приёмами боя, то запросто завалит этого громилу. И Степану было не до Катьки. Не понимаешь, что ли? Он сам может играть против себя. Его вес и рост можно обратить их в его недостатки, горячился Кир. Волк бы запросто его узелком завязал. Волк бы завязал, а бабка нет. Да какая разница, какая бабка? не уступал Степан. Так, хватит вам. Если мы не выберем укрытие, то сами до прибытия бабки не доживём. Не сомневаюсь, что волк с дубодёром справится. Но вряд ли вы сами сможете обратить его вес и рост в его недостатки. Так что пошли искать надёжное место. Катерина сумела оторвать спорщиков от дубодёра и отволочить их подальше. А, отыскав укромное местечко за сосновым выборетнем на песчаном берегу, Катерина начала рассказывать сказку. Жили-были старик со старухой. Жили они бедно, и детей у них не было. Однажды пошёл старик за дровами, а старуха осталась дома. Стала она щипать лучину, да и отрубила нечайно палец. Подобрала она его, да и положила в пыльник. Через некоторое время смотрит она в полке в пыльнике, вместо пальца мальчик лежит. Обрадовалась старуха, взяла его на руки, качает, старика дожидается. Пришёл старик из леса, рассказала ему жена всё. Обрадовался старик, а мальчик стал расти не по дням, а по часам. Через три года мальчик вырос, назвали его Иваном Ветровым. Сказка потихоньку просыпалась. Туман начал тревожно колыхаться, расслаиваться, бледнеть. Катерина ощутила первое свежее дуновение ветра на щеках. Солнце, столько лет не освещавшее сказочную землю, Наконец-то коснулась её лучами. Дубодёр разогнулся от костра, который тоже проснулся и весело заплясал язычками пламени под котлом, в котором забулькала варево. С реки повеяло свежестью и запахом речной воды. «Кать, ну не уходи! Давай посмотрим! Сиди уже!» Степан удержал за рукав Катерину, потихоньку выбиравшуюся из-под выворотня. «Нечего скакать!» Рассказывай сказку тут. Катерина гневно сверкнула на него глазами, но прерваться не посмела и пришлось остаться на месте. Вот заскрепели уключенные лодки и послышались мерные шлепки весел о воду. К берегу подплывала лодочка с действительно страшной рыжей старухой. Мальчишки приникли к выворотню и за всех сил вглядываясь в то, как вежливый дубодёр высадил старуху из лодки. и перенёс её в дом. Потом она вышла спуга наозираясь, снял котёл с огня и заволок его туда же. Нет, так нечестно. Мы же ничего не увидим. Только и успел прошептать Степан, как из двери пули вылетел пустой котёл, который сам Степан и поднять бы не сумел. А в доме начался такой грохот и крики, что мальчишки невольно осели поглубже за выворотень. Екатерина холоднокровно подняла брови. Что так? По любоваться уже не желаете? Степан осторожно выглянул и увидел, как в дверном проёме показался шатающийся дубодёр, который попытался был избежать, но был схвачен старухой, и как он не вопил и не цеплялся за дверной косяк, утянут обратно в дом. Спасибо, мне и отсюда отлично видно. Степан дёрнул за руку Катерину и заставил её спрятаться подальше. Блин, это в кошмарных снах снится будет. Вот и будь тут вежливым. Да уж какая тут вежливость, фыркнула Катерина. Они же без спроса заняли чужой дом. А дом, судя по всему, как раз этой старухе и принадлежит. Вот она и приплыла уточнить, кто это такой умный тут хозяничает. Заметь, сразу в физиономии у Никинулась. попросила накормить, а он хозяйку не уважал, одолжения всё делал. Вот и получил. Дама суровая, по ней видно, хмыкнула Катерина. Кать, ты главное не бери с этой бабки пример, а то вот так к тебе в гости придёшь, не уважишь, чем а потом и думай, как живым выйти. Кир тоже был под впечатлением от увиденного. Не бойся, я своих не обижаю, рассмеялась Катерина. — Ладно, если вы насмотрелись, пора нам и честь знать. — Кать, а что такое пыльник? — заинтересовался Кир. — Ну вот в сказке старуха палец в пыльнике оставила. — Чулан. Пыльник — это просто чулан, — объяснила Катерина шепотом. Они потихоньку выбрались из-за выворотня, пригибаясь, чтобы не попасться на глаза рыжей колдуньи или возвращающимся спутникам дубодёра. Катерина натянула на голову, Капюшон зелёной ветровки, чтобы быть как можно более незаметной. Почти на цыпочках они крались по мягкому мху, и когда Катерина, сообразив, что они отошли уже на достаточное расстояние, открыла рот, чтобы попросить Степана протрубить в рог, из зарослей малины впереди выступил рослый воин, который целился в них из арбалета. "Стоять!" Воин переводил арбалет с кира на Степана. ещё не решив, в кого он будет стрелять. И только Катерина начала про себя напевать колыбельную, как с боков зашумели кусты, и на полянку вышло ещё несколько вооружённых до зубов воинов. "Кто вы такие и как пробрались в наше королевство?" спросил один из воинов, явно старший среди них. Его спутники перекликались с остальным отрядом, рассредоточенным по лесу. Екатерина с мальчишками переглянулись. В каком-нибудь другом месте можно было бы объяснить, что она сказочница, именно благодаря ей ушёл туман, но в этом королевстве, с учётом того, какая тут королева, про это было лучше молчать. "Отвечай ты", старший ткнул пальцем в Степана. "Мы просто заблудились. Позвольте нам идти". Степан побледнел, но держался с достоинством. У нас в лесах не блуждают люди, ухмыльнулся старший из отряда. Вперёд! В замке с вами решат, что делать. Руки им свежите, велел он своим людям. Грянь! А это девчонка, девчонка в штанах. Воин подошедший к Екатерине стёрнул капюшон с её головы. Все уставились на длинную косу. Ещё того интереснее. сошёрился старший. "Я в налозудчике, сообщить первому советнику. Стойте, мы ничего дурного не сделали". Степан даже не подозревал, насколько ему будет невыносимо видеть, как Катьку встряхнули как мешок и связали за спиной руки. "Мы не лазудчики. Вот в замке и расскажете", расхохотались воины. "Вперёд, шевелитесь". Кир полетел на землю от мощного толчка. Естеснолу зубы, чтобы не застонать при лично ударившись. Катерина молчала и судорожно соображала, плевать, что серебряный рог с перевязи у Степана сорвали жадные руки старшего в отряде. Позвать волка она может и про себя. Только вот людей вокруг много и все вооружины. Она живо припомнила, как её похитил боярин Авдей, а волка тогда просто пристрелили. Да, Баюн воспользовался мёртвой и живой водой. А тут будет ли такая возможность, если что, непонятно. Надо подождать благоприятного момента, усыпить их колыбельные и сбежать. Они шли по лесной тропе уже довольно долго. Вечерело. А может, сейчас спеть? Она про себя начала напевать, настраиваясь на нужное настроение. Но глухо застучали конские копыта — Гимна встречу выехал тот самый прекрасный рыцарь в золотых доспехах на белоснежном коне. Что у вас тут? Рыцарь презриливо осмотрел пленников. Да вот поймали лазотчиков. А где это не по-нашему, объяснить, что тут делают, не могут. А одна из них и вовсе девка. Девка. Рыцарь подъехал поближе и рукоятью кнута поддел Каткин подбородок. «Да, это интересно. У королевы сегодня нет развлечений. Так что приведите их сразу в зал, мы там допросим». Войны низко склонились перед рыцарем, и он ускакал. Скоро вышли на дорогу. Катерина уже с ног валилась от усталости, её подталкивала и грубо дёргала за верёвку, у которой были связаны руки за спиной. Тот самый воин, который целился в них из арбалета. «Пошла, пошла, чё спотыкаешься?» Екатерина заставила себя молчать. И только опять сосредоточилась на колыбельной, решив воспользоваться тем, что дорога пуста и тёмная, как не подолёку опять раздался шум. Громкие радостные крики, которые приближались и уже можно было различить что-то вроде приветственных воплей. Он вернулся! Леон! Королевич вернулся! Екатерина даже застонала сквозь зубы. Да, Леон вроде сильно изменился в последнее время, но ожидать, что он будет действовать против воли матери, Катерина никак не могла. Эх, какая радость! Королевич смог вернуться, сказал один из воинов. Да, только что-то я боюсь, что ему не все изменения понравятся, прошептал тихо другой. Катерина уловила эти слова. Призадумалась была Но надежда на то, что Леон проедет мимо и не заметит их, не оправдалась. Леон ехал с пёстрой компанией богато одетых дам и рыцарей. Все громогласно восхваляли королевича менестреля, а он принимал похвалы как должное, лучезарно улыбался девушкам, среди которых была и та красавица в голубом платье, на которую утром так восторженно смотрели Степан и Кир. Леон почти проехал мимо небольшого отряда Не обратив внимания на опустивших головы пленников, которые, не сговариваясь, постарались привлекать как можно меньше внимания, как вдруг его радостно поприветствовал старший из отряда. Королевич Леон, мы рады вашему возвращению. А, это ты. И я рад своему возвращению, поверь. Леон был в отличном настроении и довольно рассмеялся. А кто это у тебя? Он прищурился, а потом выхватил факел из рук оруженосца и послал коня прямо на воинов. Не может быть. Кого я вижу? Королявич знает этих аборванцев? Мелодичный голос девушки в голубом был именно таким, каким его себе Степан и представлял. Правда, презрительный взгляд, которым она его окинула, заставил поёжиться. «Ещё как знаю! Дорогая моя, как же так? Ты да в этих путах!» Леон повыше поднял факел, освещая лицо Катерины. «Почему же ты не представилась? А, хотела путешествовать неузнанной!» «Королевич знает эту... эту девку?» В голосе прелестной девушки в голубом провезалась такая злоба, что Катерину пробрала дрожь. Это знаменитая на всё Лукоморье сказочница Катерина. Именно она сегодня прогнала туман, который усыпил моё королевство, торжественно провозгласил Леон. Но она чрезмерно скромна, поэтому и не представилась. А это её спутники. Я не помню, как их зовут. Один вроде Стефин, а второй Курк, кажется. Он нагло ухмылялся в лицо Киру. Так что же нам делать? Старшина отряда был ошарашен таким поворотом событий. «Нам их отпустить?» «Да ни в коем случае!» — рассмеялся ли он. «Замок уже за поворотом. Мы должным образом примем сказочницу и поблагодарим её. Немедля скачите и возвестите моей драгоценной матушке о моём возвращении и о том, что в её владениях находится сказочница со спутниками». Тут же из толпы ехавших с леонам рыцарей вырвалось двое, и с улюлюкеньем пришпоривая коней, поскакали вперёд. А это её развязать? Старшина оттолкнул воина, так грубо обращавшегося с Екатериной всю дорогу, и бережно отряхнул дорожную пыль с её ветровки, от чего она чуть не упала. Да ну, конечно, кто посмел так грубо обойтись с нашей спасительницей? Она поедет со мной, а спутников её Придержите. Они просто её охранники, а мы-то её убережём гораздо, гораздо лучше. Под громких охот присутствующих едва слышное шипение красавицы в глубоком, Леон подхватил Катерину, усадил перед собой в седло и пришпорил коня, оставив мальчишек в отчаянии ругать себя за легкомыслие, которое заставило их задержаться в этой проклятой сказке. Екатерина молчала, пытаясь собраться с мыслями. Леон Грива посмеивался, переговариваясь с несколькими дамами и девушками, скачущими за ним. Рядом держалась только красавица в голубом. Леон. "А неужели эта угрюмая растрёпанная девчонка и есть сказочница?" медовым тоном спросила она, посверкивая глазами на Катерину, которая растирала запястья, освобождённые от верёвок. Королевич придерживал её на конской спине, вызывая ярость у красавицы. Да, а представь себе Элеонору, именно так. Она чистила множество земель. Я познакомился с ней у своего двоюродного дяди. А может, он и троюродный, не помню точно. У князя Борислава. Полагаю, матушке будет весьма интересно услышать о моих приключениях там. Я пережил столько всего. У меня там пропал голос. Как испугалась Элеонора. И ты не мог петь? Я и говорить с ним мог не то, что петь. Такой был загадочный недуг. Тут ли он так сильно взялся за Катин локоть, что та чуть не вскрикнула. А потом он так же загадочно прошёл на всяк лучшему. Ещё одно такое же пожатие. Ещё раз, и он мне просто кости сломает. подумала Катерина. Она боялась даже пошевелиться. «Значит, он понял всё-таки, что это я его голоса лишила. Ой, что будет?» Она прекрасно помнила, что если Леон задумывает зло, он опять голоса лишается. Но, может, на его землях это не действует? Он же не приказал их отпустить. А тащит своей матушке, как он её нежно называет. Замок действительно был рядом. Вокруг раскинулся богатый город, крепостные укрепления, ров, заполненный водой, подъёмный мост всё говорило о том, что королевству вполне хватает золота. На крепостных башнях запели трубы. Несмотря на темноту, город был освещён множеством факелов. Люди праздновали освобождение от тумана. Все приветствовали вернувшегося королевича, и уже зная о том, что он везёт сказочницу, С любопытством осматривали странную девчонку, которую королевич вёз перед собой в седле. Проезжая ворота, он тихо и быстро отдал какой-то приказ, и двое садников подскокали по дороге на сад. Катерина очень устала, проголодалась, ей жутко хотелось воды и чтобы хоть немного её не трясли и оставили в покое. Но никто и не собирался спрашивать, что она хочет. А обращаться к Леону она боялась, хоть они и расстались в последний раз неплохо. Тронный зал был ярко освещен факелами и свечами. Толпа разотетых дам и рыцарей толкалась, стараясь пробиться поближе к проходу и получше рассмотреть королевича Леона и сказочницу. А у той всё плыло перед глазами. Голова кружилась. Она едва преодолела лестницу и длинные переходы, И прямо перед дверями чуть не упала. Что? Леон насмешливо взглянул на Катерину. Пожалуйста, можно мне воды? Катерина понимала, что выглядит жалко. Воды? Он рассмеялся, начал щёлкал пальцами, один из слуг, стоящих у стены, ринулся по длинному коридору и через минуту вернулся с кубком воды. Катерина едва сдержалась, чтобы не выхватить этот кубок. Она жадно пила и, даже услышав презрительный смех красавицы Элеоноры, никакого внимания на это не обратила. «Спасибо!» — она вернула кубок к слуге. И, повернувшись, первый раз посмотрела Леону в лицо. «И вам, королевич, спасибо!» «Ой, да что же так официально? Мы же почти родственники!» Он рассмеялся, а, глядя, как непонимающе вытянулось лицо красавицы, пояснил. «Катерина сговорена за моего среднего троюродного или четвероюродного братца Радка, но так как его тут нет, позволь за тобой поухаживать и сопроводить к моей матушке». Он махнул рукой. Двери открылись, и Катерина, подняв подбородок повыше и собрав остатки отваги, Вошла в тронный зал королевы Иаанны